Зрение. С ним что-то случилось, что-то никогда не бывавшее ранее. Он смотрит вокруг, и что же это? Он не может увидеть сразу ни одной вещи. Мир раздроблен на куски, и куски не складываются в целые предметы, целые картины. Правой стороны того, на что он пытается смотреть, вообще нет. Вместо нее он видит ровную серую пустоту. Но и вещи перестали быть целыми, их надо собирать. О них надо догадываться. После ранения по-настоящему целиком я не могу видеть ни одного предмета, ни одной вещи. Мне приходится теперь все время довоображать их. Эти предметы, вещи, явления, все живое. То есть представлять их в уме, в памяти, полными, цельными, оглядев их, ощупав, представив непосредственно или образно. Даже небольшую чернильницу я не в состоянии увидеть целиком. Правда, некоторые вещи я представляю такими, какими я их знал и помнил до ранения. Но большинство вещей, предметов, явлений, существ я забыл. Основы их уже осознаю, представляю, скорее всего, не так, как я их представлял или представил бы до ранения. И теперь я уже не вижу ни одного предмета, ни одной вещи, ни одного существа полностью, как видел до ранения. Теперь я вижу только по частям. Когда я смотрю на ложку, на ее левый кончик, то я удивленно не пойму, почему я только вижу один кончик ложки, а не всю ложку, которая казалась мне тогда каким-то странным кусочком пространства, которого я даже пугался иногда, теряя ложку в супе. И он начинает рисовать свое измененное поле зрения. Вот как он видел раньше, вот как он видит теперь». Но и этого мало. То, что он видит, потеряло свою устойчивость. Предметы мерцают, сдвигаются, все становится таким зыбким. Я вижу сквозь видимые мной предметы бесчисленное множество, просто мириады, шевелящиеся, движущиеся, мельчайшие мышкары, которые мешают долго глядеть на настоящие предметы. Из-за этой мышкары я не вижу нормально первые буквы от центра зрения, такой чистый. Я вижу ее нечистой, общипанной, объеденной, с мерцающими точками, иглами, нитями, обсыпанной мышкарой. Все это я вижу теперь своими собственными глазами. Вижу сейчас сквозь окно этот островок зрения, и в этом островке вижу, как все мчится внутри островка и по кругу. Иногда к этому присоединяются галлюцинации. В разрушенной части мозга начинается рубцевание — Это раздражает нервные клетки, хранящие зрительные воспоминания. И снова начинаются мучения. Мучение человека с разбитым на куски миром, мучение расстроенного зрения. Двое суток я просто глаз не смыкал. И в то же время как будто галлюцинации ко мне привязались. Вот скверно. Закрою глаза и мигом спешу их открыть, а то в глазах видно что-то странное. Лицо человеческое с ушами, с громадными, кажется мне со странными глазами, а то просто кажутся мне различные лица, предметы и комнаты разные, я скорее открываю глаза. И так трудно жить в этом раздробленном мире, где выпала половина всего окружающего и где нужно заново ориентироваться во всем. Я вышел в коридор, но, пройдя несколько шагов по коридору, вдруг ударился правым плечом и правым лбом о стенку коридора, набив шишку на лбу. Меня взяло зло и удивление. Отчего же это я смог удариться вдруг? Но отчего же я наткнулся на стену коридора? Я же должен был увидеть стену и не столкнуться с ней. Нечаянно я бросил взгляд еще раз по сторонам. На пол, на ноги. И вдруг я вздрогнул и побледнел. Я не видел перед собой правой стороны тела, руки, ноги. Куда же они могли исчезнуть? Эти дефекты зрения остаются. Проходят месяцы и годы, а они по-прежнему тут. Зрение все так же разбито на куски, разрушено. И он мучительно начинает пытаться понять, что же с ним случилось. Описывает каждый свой дефект. Экспериментирует над своим разрушенным зрением. Я перестал видеть после ранения наполовину с правой стороны и левого и правого глаза. Конечно, по виду глаза кажутся такими же нормальными, как и у всех людей. И поэтому по глазам нельзя определить, вижу я или нет. Это значит, что если я буду глядеть каким-нибудь глазом, все равно каким в точку, то справа от точки по вертикальной линии и вправо от нее я не вижу правой площади поля зрения, а слева я вижу левое поле зрения, но только там же есть много невидимых мест, пустот в поле зрения. Когда я начинаю читать слово, хотя бы слово «головокружение», то я сейчас гляжу на букву «К», на ее самый верхний правый кончик, И вижу только буквы слева «ВОК», справа же от буквы «К» и во все стороны я ничего не вижу. Слева же от буквы «К» я вижу две буквы В О а дальше еще влево я опять ничего не вижу. Но если вести карандашом дальше влево, то я опять начинаю видеть движение от карандаша, но букв я еще не вижу. Значит, мало того, что я не вижу ничего с правой стороны поля зрения и левого и правого глаза, Я еще не вижу окружающий меня мир в некоторых частях глаз, находящихся по левую сторону поля зрения.